глава пятьдесят один через несколько дней незадолго до полуночи в костелла грязные и измотанные прибыли максин и эльза глядя на ввалившиеся щеки матери и ее помутившиеся глаза софия перепугалась и бросилась к ней эльза едва держалась на ногах от усталости и казалось вот вот упадет в обморок сгорает нетерпение спросить где отец софия отчаянно посмотрела на максин но, глядя на нее полными печали глазами, подруга лишь покачала головой. И София мгновенно все поняла. Отца больше нет. Дрожащим голосом она попросила Карлу наполнить им ванны и достать ночные рубашки, что та и сделала. Потом отнесла к ним в комнаты по тарелке супа с хлебом и, вернувшись, доложила, что обе легли спать. Всю эту долгую ночь... Почти непрерывно над ними с громким гулом пролетали самолеты, но в коротких перерывах невозможно было не слышать приглушенных рыданий матери. София хотела пойти к ней и хоть как-то утешить, но что-то подсказывало ей, что сейчас матери нужно побыть одной. А тем временем у Софии в голове теснились тысячи вопросов. Ей нужно было точно узнать, что случилось с отцом, расспросить, нет ли новостей о Лоренцо, она страдала от неизвестности чувствовала себя совершенно несчастной и всю ночь не спала утром софия спустилась в свою маленькую гостиную и уже скоро в дверях появилась Масин, а за ее спиной стояла ее мать исхудавшая похожая на привидение. по виду Масин можно было понять что она словно старается как-то подготовиться к разговору и когда они обменялись взглядами у софии перехватило дыхание. София осталась на ногах только слегка оперлась ладонью о стенку и подала им знак садиться. Максин присела на обитый синим бархатом диванчик, а Эльза с мертвенным бледным лицом села на стул с твердой спинкой и напряженно застыла. Сначала София бросила умоляющий взгляд на Максин. «Ну что?» — спросила она, со страхом ожидая услышать жуткую весть. «Роберто?» — начала была Эльза — Голос ее звучал тихо, совершенно лишенный каких-либо эмоций. София закусила кулак, чтобы только не закричать. «Они? Они?» — заговорила она почти шепотом. «Убили его?» «Не совсем так». Эльза посмотрела на Максин и кивнула, как бы предоставляя ей возможность продолжить. «Твой отец вынужден был скрываться, София». София быстро заморгала, не в силах, как следует осознать услышанное. «Скрываться? Но почему?» — спросила она. «Кто ты его выдал?» — ответила Эльза все тем же приглушенным голосом. «Немцы узнали, что он участвовал в незаконном печатании листовок. Потом твой отец заболел, и мы не смогли достать ему нужного лекарства». София переводила взгляд с одной на другую, потом снова посмотрела на мать, которая обреченно покачала головой. «Нам пришлось вывести твоего отца из Рима», — сказала Максин. «Мне очень жаль». Он не выдержал испытаний и умер в пути. «О, сеньора Не может быть! Только не отец, только не он!» София с трудом сглотнула, подкативший к горлу комок, ее душили слезы. Максин и Эльза молчали. «Ты? Ты была при этом с ним?» — спросила она у матери со всхлипом в голосе. Эльза кивнула. «Я этого не перенесу. Он знал, что умрет. Он сильно страдал. Он был очень болен. Да, знал, что ему осталось совсем мало. Но отошел он тихо. Просто уснул и больше не проснулся». Глаза Софии наполнились слезами. «Он знал, как сильно я его любила. Мама, я же никогда не говорила ему об этом. Ни разу!» «О, моя девочка, конечно, знал. Ты была светом всей его жизни». «Максин сказала, нам пришлось», — прошептала София после короткого молчания. «Кому это вам? Только тебе и Максин?» Ломая руки, она оглядела комнату, словно ожидая найти еще кого-то, кто прятался в темном углу, потом повернулась к Максин. Максин выдержал ее взгляд быстро моргая и изо всех сил пытаясь подавить подступившие слезы. «А Марко помогал вам ухаживать за отцом? Где он?» Максин явно боролась с нахлынувшими чувствами, но голос ее оставался ровным. «Марко погиб, София», — сказала она. София в ужасе ахнула. «Боже мой! И Марко тоже не может быть! Как это случилось?» Мы были с ним на Виа -Роселла когда там взорвалась бомба, и когда он пытался уйти оттуда, в него попала шальная пуля. «О нет, это ужасно. Мне очень-очень жаль». Она сделала шаг вперед, но Максин опустила глаза и покачала головой. Наступило долгое мучительное молчание. София сумела проглотить застрявший у нее в горле комок. «Но ведь бомбу взорвали три недели назад» заговоряла она через некоторое время. «Почему вы не приехали раньше?» «Мы выехали через неделю после взрыва», ответила ее мать. «Но нам потребовалось две недели, чтобы добраться сюда». Поезд сошел с рельсов. Добирались ужасно, было много опасностей, трудностей. На дорогах множество застав. Немецкие войска отступали на север. А самолеты союзников их бомбили. «Это все очень страшно». София закрыла глаза и пустила голову. У нее не было слов, но жутко хотелось возложить на кого-нибудь вину за смерть отца. Если отец был так болен, не лучше ли было остаться в Риме? Мы уже не могли найти укрытие для ночевки. Не было воды, закончилась еда. Ты просто представить себе не можешь. «Вам надо было...» Начала она, но тут снова к горлу подкатил комок. Она справилась с ним и начала снова. «Надо было приехать, когда я просила вас об этом». Максин ответила ей сочувственным взглядом. «Надо было или нет? При здесь это? Мы делали то, что считали лучшим на тот момент». София кивнула. «Конечно, подруга права». «Боюсь, что это еще не все», — неуверенно сказала мать. У Софии от страха сжалось сердце. «Что еще?» — спросила она. «Нашли Лоранца?» «Мы почти уверены, что его арестовали и посадили в тюрьму», — сказала Максин. Она бросила взгляд на Эльзу. «Да, мы думаем, что нацисты узнали о его работе на союзников», — подхватила та. София ахнула и поднесла ладонь ко рту. «Тебе нужно быть готовой ко всему, София», — сказала Максин. «Мы, конечно, не знаем наверняка...» Но есть вероятность, что он вместе со многими другими был расстрелян немцами в отместку за взрыв бомбы. Они расстреляли за это около трех сотен человек из тех, кто сидел в тюрьмах. София продолжала стоять, слепым взглядом вперившись в пространство. Она даже не понимала, говорит ли кто-либо в комнате. Перед глазами вспыхивали огни, волна ледяного холода прокатилась по ее телу. Холод сменился палящим жаром, потом снова холодом, и за всем этим в груди поднималась волна гнева. Она вдруг вцепилась пальцами себе в волосы и изо всей силы дернула, как будто хотела выдрать их с корнем и тем самым приглушить мучительную душевную боль. Мать попыталась взять ее за руки, но Софье оттолкнула ее. «Это неправда», — прошептала она. «Не может быть, это неправда». У нее вдруг перехватило дыхание, она согнулась пополам и застонала, словно получила удар в живот. Ей помогли сесть. Несмотря на теплую весеннюю погоду, долгое, наводящее ужас молчания будто выстудило всю комнату. София сидела, раскачиваясь взад и вперед, не в силах представить себе жизнь без отца и... Она даже не осмеливалась подумать об этом без Лоренцо. Она взглянула на картину со святым Себастьяном. «Ты не уберег его», — прошептала она. А потом откуда-то из самых темных глубин ее существа, столь темных, что она даже не подозревала об их существовании, вырвался крик жесточайшей боли. «Мерзавцы!» — закричала она. «Мерзавцы! Грязные убийцы!» Боль разрывала ее на части. Она думала о сидящем в тюремной камере Лоренцо, возможно, уже убитым, а также о ее добром, любящем отце, покинувшем этот мир. Она не могла это вынести. Даже если они все-таки победят в этой мерзкой войне, что им останется?» София закрыла глаза и представила себе своего возлюбленного мужа. Она видела, как тихо поднимается и опускается его грудь во сне, и не могла поверить, что больше никогда не увидит этого. Она видела, как он смотрит на нее сиящими любовью глазами. Как может исчезнуть что-то, исполненное такой удивительной силой? Этот свет, эта сущность. Его не могли застрелить. Его не могли убить. Он был слишком прекрасен, слишком целомудренный и чистый. София отказывалась в это поверить. Она никогда не поверит в это. «Может быть, он остался в тюрьме?» — услышала она шепот матери. «Такое тоже возможно, любовь моя». «Списка расстрелянных не опубликовали?» — спросила София, хватаясь за этот клочок надежды. Максин покачала головой. «Они хотят замолчать это дело», — сказала она. София бросилась из комнаты и скрылась в своей спальне. Она понимала, что должна утешать свою мать, и она это сделает но прямо сейчас ей надо как следует выплакаться в одиночестве, выплакать свое горе по двум мужчинам, которых она любила больше всего на свете. Она бросилась на кровать и, накрыв голову подушкой, гласила заглушая боль, пока не иссякли силы и не успокоилось дыхание. В течение всей следующей недели звуки рыдания разносились по дому, гуляли по коридорам, Эхом долетали до самых дальних комнат. Глаза Софии щипала от постоянного плача и полного изнеможения. У Эльзы распухли веки, она почти ничего не ела и так исхудала, что София уже серьезно опасалась за ее здоровье. Мать скиталась по дому как тень. По сравнению с ее прежней, кипящей жизнью натурой, она действительно стала похожа на призрак. И когда София однажды застала ее, уставившуюся в пустое пространство, она подумала, что готова пожертвовать чем угодно, лишь бы матери стало лучше. Сама София больше ни о чем не думала, кроме как об отце и Лоренцо. Вспоминала, как отец читал ей маленькие книжки, как она засыпала под звуки его чудного голоса. Быть любимой, несмотря ни на что, этот дар он оставил ей после себя. Именно это качество она нашла в своем муже, Она ложилась на их супружескую постель, обхватывал себя руками, жалея о том, что это не руки Лоренцо. Ей хотелось опять касаться его кожи, видеть, как светятся его глаза, но больше всего она страстно желала снова обнять его. Глава 52 «Весна в этот год выдалась прекрасной, словно нарочно задалась целью помучить Софию». Дни становились все длиннее, зимний мрак куда-то почти ушел, и солнечные лучи оживляли окружающий мир, хотя и не ежечасно. В это время года они всегда ждали дождей и холода, готовясь к этому, но пока погода стояла великолепная. По заросшим травою дорожкам, между молодыми виноградными лозами, выплескиваясь на склоны оливковых рощ, Радостно тянули к небу головки своих бутонов алой маки. В воздухе порхали бабочки, гудели пчелы. Белые и желтые точки маргариток усеивали поля, по краям которых рассыпались изящные бледные розы, дрог и горчица. Прогуливая собак, София собирала полевые цветы, и порой казалось, что под такими синими небесами, несмотря ни на что, все-таки стоит жить. Принесенные букеты она помещала в небольшие вазы и расставляла их по всему дому, и от запаха полевых цветов, такого чистого и ароматного, на душе становилось немного легче. Элиза, наконец, снова стала принимать пищу и уже не все время молчала, погруженная в себя. Максин периодически куда-то исчезала и снова неожиданно появлялась. Если она говорила, то не о своем горе. София видела, как оно все растет в душе у подруги, растет и растет, и уже стала опасаться, что душа Максин не выдержит и разорвется. София не спрашивала, куда она уходит или чем занимается. Джеймс с несколькими партизанами забрали рацию, чтобы работать где-то в другом месте, и Максин рассказывала, что союзникам было передано огромное количество важной разведывательной информации. «Списка людей...» расстрелянных немцами в отместку за взрыв бомбы на Вея Расселла, все еще не было. И, глядя в ясное синее небо, София решила, раз твердых доказательств смерти Лоренцо нет, значит, и верить в это не стоит. Доходили слухи, что в некоторых районах партизаны занимаются мародерством, а это явно недобрый знак. Но, с другой стороны, на Монте-Амиата скрывалось уже более четырех тысяч партизан. Настоящая армия. Однажды, уже ближе к вечеру, на кухню с горящими глазами и в изорванной одежде ворвалась Максин. «Что-то случилось?» – стревоженно спросила София. Максин возбужденно взмахнула руками. «Я там была», – сообщила она. «И все видела своими глазами». София покачала головой, глядя на ее возмутительно растрепанный вид. «Что именно ради всего святого?» «А ты что, ничего не слыхала про эту битву?» нет ответила София. Она уже догадалась, что Максин пытается пережить свое горе, снова бросаясь туда, где опасно. «Это было просто удивительно. Я оказалась в Монтикелло. Случайно, конечно. Допустим, я тебе верю. В общем, понимаешь?» заулыбалась Максин. До меня дошли слухи, и я поехала. «И что же такое там произошло?» Мы вместе с другими партизанами спрятались за старой стеной. Кто-то дал мне винтовку. Винтовку, можешь себе представить? Фашисты атаковали нас снизу. Не немцы, итальянские фашисты. Их были сотни, а нас всего человек 150, не больше. Некоторые женщины помогали заряжать, другие приносили еду и питье. Как жаль, что ты этого не видела, София. Это было потрясающе. Вы победили? Я правильно понимаю? Глаза Максин возбужденно засверкали. «Да, победили», — ответила она. «О, какая радость убивать этих гадов! Дело в том, что местные партизаны захватили грузовик с зерном и все отдали крестьянам, а фашисты устроили карательную операцию, но позорно бежали, унося за собой убитых». «У вас большие потери?» Лицо Максин побледнело и вытянулось. «Увы, тоже были, но лишь несколько человек. А у них десятки! Придурки!» Мы показали им, где раки зимуют. Теперь будут знать. А слушай, я возвращаюсь обратно. Скажу по секрету, будем праздновать нашу победу. Правда, без лишнего шума. В общем, не то, чтобы праздновать. Так, соберемся, посидим, отметим. Но мне бы хотелось одеться получше. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. А вдруг фашисты снова вышлют карательный отряд? Максин подмигнула. «Об этом не беспокойся», сказала она. София не смогла сдержать улыбки, видя подругу такой жизнерадостной и полной сил. «Если хочешь, надень что-нибудь из моего гардероба». «Спасибо. А еще пришлись бы, кстати, какие-нибудь сережки и платочек». Они отправились наверх и несколько минут разглядывали содержимое шкафа. А потом Максин принялась доставать изящные шелковые кофточки, нетерпеливо вертела их так и сяк, но, увы, они все оказались малы. Скоро по всей кровать валялись цветастые блузки, платья и тому подобное, но Максин ничего не подошло. Тогда София открыла комод, где у нее лежали платки. «Ну-ка, примерь вот это». Она протянула ей яркий темно-красный шелковый платок, окаймленный золотистой бахромой. «О-о-о!» Максин накинул его на плечи, проверяя, к лицу ли ей. «Какой мягкий! Можно я его возьму?» «Только постарайся принести обратно». Максин все восхищалась, а София припомнила день, когда они с Лоренцо случайно увидели этот платок в магазинчике на Монмартре, в самом конце мощенной булыжником улицы. Она просто влюбилась в этот район, в его деревенскую атмосферу, если такое можно представить, еще больше влюбилась в самого Лоренцо. Она улыбнулась. «Но если случайно его потеряешь, мы просто съездим в Париж и купим еще один такой же», сказала она. Ты покупала его вместе с Лоренцо? Да. А это ничего, если я его надену? София обняла ее и почувствовала, как бьется сердце Максин. Эта девушка была так добра к ее матери, и теперь так много значила для них обеих. Носи в свое удовольствие. Все мы заслуживаем хоть иногда немного радости, правда? И я считаю, что если кто и заслужил, так это ты. Ну вот, а теперь давай поищем для тебя сережки. Они нашли прекрасные золотые серьги кольцами, Максин примерила их, надела черное платье, которое некогда принадлежало погибшей сестре Лоренцо, распустила вьющиеся каштановые волосы и накинула на плечи красный платок. «Ты у нас прямо настоящая цыганская красавица. Осталось только пуститься в пляс», — прокомментировала София. «Не слишком вызывающе. Да разве на тебе может хоть что-нибудь смотреться вызывающе?» Максин расхохоталась, а вместе с ней и София. «А можно еще накрасить губы твоей красной помадой?» «Конечно». «Спасибо», — поблагодарила Максин и поцеловала Софию в щеку. «Ты настоящий друг. Я скоро вернусь». Глава 53. Праздник решили устроить на самой большой площади города, куда явились все горожане. Из-за авианалетов огней не зажигали, и ночь выдалась безлунной, зато было местное вино, и кто-то негромко пиликал на скрипке. Прошло совсем немного времени, и молодые люди не усидели и пустились в пляс. Странные это были танцы. В темноте пары сталкивались друг с другом, стараясь при этом не производить много шума, и это придавало происходящему неповторимый характер. Вряд ли кто-нибудь забудет эту ночь, когда, казалось, сами призраки вышли поплясать и повеселиться. Потому что в известном смысле даже при свете дня все они походили на призраков, превратившись в тени тех людей, какими были прежде. С самого начала Максин познакомилась с одной местной женщиной по имени Адриана, которая рано потеряла на войне мужа, воевавшего на стороне немцев. «Тяжко было», — призналась она, — перерыве между танцами, когда они сели рядышком немного передохнуть. Я имею в виду, когда мы переметнулись на другую сторону. Это ведь союзнички убили моего Джанни, и я ненавидела их за это. Я не хотела, чтобы они одержали верх. Но потом, когда увидела, что творят с нами немцы, сразу поняла. Другого пути нет. «Да, она права», — думала Максин, слушая меланхолическую мелодию, которую наигрывал скрипач. Элодия была столь печальна, что у нее сразу изменилось настроение, и она представила себе, что все собравшиеся сейчас думают о людях, которых потеряли или боятся потерять. «Я видела, как во время боя ты заряжала кому-то винтовку», — сказала Максин. «Здорово, правда?» — глаза Адрианы загорелись огнем. Некоторое время обе молчали. «Ты тоже кого-то потеряла?» — спросила Адриана. «Наверное, поэтому ты с нами, да?» Максин опустила голову. «Вижу, потеряла. Не говори, если не хочешь». «Да нет, ничего, все в порядке». Максин помолчала немного, потом продолжила. Он был партизан. Погиб после того, как взорвалась бомба. «А как вы звали?» «Марко. Марко марко валона Ее собеседница округлила глаза. «Правда?» У меня девичья фамилия валоны но брата зовут Лучано. Я узнала его фамилию довольно поздно, уже незадолго перед тем, как он... Максин сглотнула, подкативши к горлу комок, вспомнив, как это было. Вообще-то о своей семье он никогда мне не рассказывал, говорил, что не хочет подвергать их опасности, не говорил даже, откуда он родом. А ты сама откуда родом? Говор у тебя не местный. Родилась в Нью-Йорке, но родители из Тосканы. «А как он выглядел, твой Марко? Красивый был?» Максин улыбнулась, вспомнив его прекрасные глаза. «Очень», — сказала она. «И крутой тоже». «Наш Лучано тоже красивый?» — сказала Адриана. «Пошли, покажу тебе фотографию». Они направились к ее маленькому деревенскому домику. Как только Максин увидела фотографию в рамке на серванте Адрианы, у нее даже голова закружилась. Она взяла фотографию и смотрела на нее, не отрываясь, и глаза ее наполнились слезами. «Как же теперь она скажет Адриане правду, что он погиб?» тыльной стороной руки она вытерла слезы. «Это что, твой Марко?» прошептала Адриана и лицо ее посерело. Она обо всем догадалась. «Это же наш Лучана!» Максин молча смотрела на молодую женщину, переживая, что сама того не желая, сообщила ей столь страшную весть. «Прости меня», — сказала она. Адриана быстро заморгала, взяла у нее фотографию и принялась часто-часто ее целовать. Лицо ее было мокро от слез. «Бедный мой, бедный мой братик», — твердила она, не переставая, а потом подняла глаза на Максин. «Расскажешь мне, как это произошло?» «Все до мельчайших подробностей». После того, как Максин отвела душу и выговорилась, рассказывая о том, о чем раньше говорить не хотела, потому что не могла найти правильных слов, обе женщины обнялись и заплакали в голос. «Он был единственным мужчиной, которого я любила», сказала Максин, когда, наконец, у нее иссякли слезы. Адриана кивнула. То же самое и у меня с Джанни. «Ужасно больно, особенно в начале». Но правду люди говорят, что время лечит, и боль притупляется, становится немного легче. Правда? Максин смотрел на нее во все глаза. Точнее сказать, мы к этому, наверное, привыкаем. Брат у меня был такой хороший. Я очень рада, что у него была ты, что ты любила его до того, как он умер. Я очень скучала по нему, но мне кажется, я чувствовала, что он больше не вернется. Всегда ждала, что мне об этом кто-нибудь скажет. Видно, у него так на роду написано. Максин не стала говорить, что не верит в судьбу. «А родители ваши живы?» — спросила она. «Нет, остались только я и мой сынишка, Эмилио. Старший брат тоже погиб. Его взяли фашисты еще до войны. Я была еще совсем маленькая». Максин вспомнила, как Марка рассказывал ей о своем брате. «Мне так жаль. Должно быть, это было ужасно». Ты потеряла так много близких. Зато у меня есть сын. Лицо Адриана осветилось, когда она заговорила о сыне. Вылитые лучана. А где сейчас твой мальчуган? У подруги в Монтепульчано. Я знала, что после того, как наши местные партизаны захватили грузовик с зерном и привезли его сюда, у нас будут неприятности. Пришлют каратели. Вот и отправил его подальше. Как думаешь, они снова направят сюда кого-нибудь? Я тебе вот что скажу. Нынче ночью я бы не хотела спать крепко». Глядя на Адриану, Максин восхищалась стойкостью и мужеством, которую увидела в ее взгляде. «Я постелю тебя здесь, на диване, и дам тебе кое-что из моей одежды. Ты же не захочешь, чтобы фашисты видели тебя в таком наряде. Это для них как соль на раны». Рано утром Максин проснулся от оглушительных ударов в дверь Адрианы, выскочила из постели и спрятала волосы под платок, завязав его узлом на шее. Адриана ринулась вниз по лестнице, и обе слушали, как в другие двери дальше по улице также тарабанят. Адриана сделала глубокий вдох. «Готова?» — спросила она. Максин ответила утвердительно, и Адриана открыла дверь. В дом ворвались двое безжалостных немецких солдат в стальных касках и перевернули все вверх дном, превратив дом в полный хаос, но ничего не обнаружили. Обошлось без рукоприкладства, но недвусмысленные угрозы физической расправы в случае неповиновения прозвучали. То же самое повторялось в каждом доме этого городка. «Так ты знала, что они ничего не найдут», сказала впечатленная Максин. Адриана кивнула. «Чтобы нам не досталось от этих гадов», пояснила она, «партизаны забрали все в лес и спрятали». После этого в городе стало тихо. А потом пришли вести о том, что целый грузовик фашистов попытался выкурить партизан из леса, но потерпел полное фиаско, и все закончилось тем, что фашисты чуть сами себя не перестреляли. Что же касается партизан и их оружия, все это растворилось в лесах, будто ничего и не было. Словом, и эта карательная мера закончилась полным провалом. Правда, в городок с обыском заявились немцы, Но это все, что они могли сделать. Сложившиеся на фронте ситуации, они бросили все силы на то, чтобы дать отпор наступающим войскам союзников и дальше поддерживать итальянских фашистов у них не было возможностей.